Глава восемьдесят первая. Не застав Дара в его комнате утром, я уже ощутила прилив беспокойства. Когда же он не появился в трапезной, а вместе с ним и большая часть преподавателей, в том числе и присланный из МНМБ ректор, могущественный боевой маг, я поняла, что произошло. Сомнений в том, что они отправились на задержание Терренса, не осталось. Никакой тест мы не писали. Я место себе не находила из-за беспокойства. Вестей не было до самого вечера, и, когда ко мне прибежал младший курсник, попросил заглянуть в целительский корпус, я буквально сорвалась с места. Никогда ещё не бегала так быстро по коридорам и не распахивала с таким грохотом дверь. Обычно пустующие кровати теперь практически все были заняты. Кто-то из магов больше напоминал живой труп, кто-то был в более-менее нормальном состоянии. Я испуганным взглядом скользнула по ним, пытаясь найти ей окликнуть А кликнуть его было бы верхом наглости. Кто-то из больных уже дремал, да и я сама не знала, в каком состоянии мой некромант. Мой. Зараза. Если он выживет и выздоровеет, я придушу его собственноручно. Хоть бы выжил. «Вы кого-то ищете, девушка?» Я вздрогнула, оборачиваясь на голос. Прямо у дверного проёма на стуле сидел незнакомый мне мужчина. От него веяло каким-то странным холодом, и я невольно сделала шаг ему навстречу, откликаясь на голос. «Лучше не подходи к нему близко». Я вздрогнула, замерев, повернула голову и обнаружила дара. бледного, с перемотанными бинтами грудью, но на вид куда более живого, чем я опасалась увидеть. «Слава небесам!» — выдохнул я. «Ты в порядке. Почему не подходить?» «Потому что я антимаг», — пояснил мужчина, закидывая ногу на ногу и скрещивая руки на груди. «Молодой человек ошибочно полагает, что я ядовит для любого обладателя колдовского дара. Но, к счастью для нашего прекрасного общества, моя сила работает только тогда, когда кто-то активно колдует. Внутренние резервы выпивать можно, но это происходит уже сознательно». «Антимаг?» — переспросила я. «Больше всего на свете я не любила это дурацкое состояние растерянности, когда я сама понятия не имела, что происходит, и понятия не имела, что делать дальше». «Да», — кивнул Дар, пытаясь сесть. «Иди сюда, Арьяна. Это не тот антимаг, к которому мы привыкли. Не член общества». «А кто же?» — удивилась я. «И почему вы здесь?» «Потому что ваш преподаватель в последнюю секунду решил, что нож — очень действенное оружие», — пояснил незнакомец. Я только сейчас заметила, что его рука тоже была забинтована, только вот на бинт не наложили привычные заклинания, способствовавшие исцелению. Не в силах больше бороться с собой, я села рядом с Даром. Хотела обнять его и, если честно, расплакаться от облегчения, но вместо этого я только осторожно взяла его за руку, надеясь, что это короткое касание не навредит парню. Он сжал мои пальцы в ответ. «Всё в порядке», — прошептал он. «Я почти не пострадал. Многим мне повезло гораздо больше». «Зачем ты вообще туда полез?» — охнула я. «И объясни, наконец-то!» Терренс собирается перейти. «Помнишь, я тебе рассказывал? Стать антимагом. И у него, признаться, почти получилось. МНМБ ещё будет разбираться, как он умудрился впитать в себя столько магии. Это уже по моей части, впрочем. Дознаватель? Некромант. Я вздрогнула. Он умер? Да», — подтвердил Дар. «Погиб в бою. Но если б не, хм, секретное средство...» то у нас были бы серьёзные проблемы. «Вообще-то», — язвительно протянул незнакомец, «у секретного средства есть имя, но не буду вам мешать». Он поднялся на ноги и подмигнул мне. «Приятного разговора, молодые люди». Я требовательно повернулась к Эйдару. «Он — антимаг», — повторил Дар, впрочем, не выглядя особенно испуганным или расстроенным из-за этого факта. Только не в том смысле, что он имеет какое-то отношение к этому обществу, а настоящий антимаг от рождения». то, чем хотел стать Теренс, человек, который не только не чувствует магию, а и разрушает ее вокруг себя. И сегодня он стал раза в два сильнее. Но он выпил Теренса, пояснил Дар, одним глотком. И, признаться, это не лучшая смерть из всех, которые я видел. Сейчас хм, ведут восстановительные работы. Потом будем выставлять круг некромантов и пытаться поднять Теренса, чтобы пообщаться с ним насчет методик становления антимагом. Хотим узнать, есть ли у него последователи, сколько их. «Уверен, это не конец, это только...» Дар мог говорить ещё долго, но я прижала палец к его губам, призывая к тишине. «Тише», — попросила я. «Потом это расскажешь». «Дар!» «Чёрт, этот антимаг — шикарное обезболивающее. Рядом с ним магия Теренса не так жжет. «Ну что рьяное солнце?» — усмехнулся он через силу, явно превозмогая боль. «Убьёшь меня?» «А люблю тебя», — усмехнулась я. «И пойду позову вашего антимага. Думаю, всем присутствующим здесь понадобится это шикарное обезболивающее. «Только не задерживайся с ним долго», — подмигнул Дар. Его глаза, прежде медового оттенка спокойствия и любви, мелькнули зелёным, оттенком озарства. «А то я ревную». Но я в ответ только закатила глаза.